Токсикология. Это был в самом деле граф Монте-Кристо, явившийся к госпоже Де Вильфор с намерением отдать визит королевскому прокурору, и вполне понятно, что, услышав это имя, весь дом пришел в волнении. Госпожа Де Вильфор находившаяся в гостиной в ту минуту, когда ей доложили о посетителе, тотчас же послала за сыном, чтобы мальчик мог снова поблагодарить графа. Эдуард за эти два дня, наслышавшись разговоров о знатной особе, сразу прибежал не из послушания матери, не для того, чтобы поблагодарить графа а из любопытства и из желания что-нибудь схватить на лету и вставить какое-нибудь глупое словцо. Всякий раз вызывавшие у матери восклицание, «Ах, какой несносный ребенок!» Но я не могу на него сердиться, он так умен. После обмена обычными приветствиями граф осведомился о господине «Мой муж обедает у министра юстиции», — отвечала молодая женщина. «Он только что уехал, и я уверена, будет очень жалеть, что не имел счастья вас видеть». «Два посетителя» которых граф застал в гостиной, и которые не спускались с него глаз, встали и удалились, помедлив несколько минут не столько из приличия, сколько из любопытства. «Кстати, что делает твоя сестра Валентина?» — спросила Эдуарда госпожа Вильфор. «Пусть ее позовут, чтобы я могла представить ее графу». «У вас есть дочь, с сударыня?» — спросил граф. «Но это еще должно быть совсем дитя. Это дочь господина до Вильфор от первого брака, взрослая, красивая девушка». Но меланхоличное, — ставил маленький Эдуард, вырываясь, чтобы сделать себе султан на шляпу перья из хвоста великолепного ара, испускавшего от боли отчаянные крики на своем золоченном шесте. Госпожа Давидфор ограничилась замечанием «Замолчи, Эдуард». Потом она добавила «Этот маленький шалун недалек от истины». Он повторяет то, что я не раз грустью при нем говорила. У мадемуазель де Вильфор, несмотря на все наши старания, развлечь ее печальный и молчаливый характер. Это отчасти нарушает очарование ее красоты, но она что-то не идет. Эдуард, узнай, в чем дело. Это от того, что ее ищут там, где ее нет. А где ее ищут? У дедушки Нортье. А, по-твоему, ее там нет? нет? Нет, нет, нет, нет, нет, ее там нет, нараспев, отвечал Эдуард. «А где же она, если знаешь, так скажи?» «Она у больших каштанов», — продолжал злой мальчишка, не обращая внимания на окрики матери и скармливая живых мух, попугаю, по-видимому, большому любителю этой пищи. Госпожа Дэвильфор уже протянула руку к звонку, чтобы велеть горничной позвать Валентину, как вдруг в комнату вошла она сама. Она действительно казалась очень грустной, и внимательный взгляд заметил бы, что она недавно плакала. Валентина, которую мы в своем торопливом рассказе представили нашим читателям, не описав ее наружности, была высокая, стройная девушка девятнадцати лет, со светло-каштановыми волосами, с темно-синими глазами, с походкой, тонной и полной того несравненного изящества, которое и так отличало ее мать, тонкие белые руки» матовые, как жемчуг шеи, нежный румянец лица, делали ее, на первый взгляд, похожей на тех прекрасных англичанок, которых так поэтично сравнивают с лебедями, глядящими в зеркало. Вот. Она вошла, и, увидев рядом с мачкой иностранца, о котором она уже столько слышала, поклонилась ему без всякого девичьего жеманства и не опуская глаз, но с такой грацией, что граф еще внимательнее посмотрел на нее. Он встал. — Мадемуазель Девильфор, моя падчерица, — сказала госпожа Девильфор, откидываясь на подушки дивана и указывая граф рукой на Валентину. — И граф Монте-Кристо, король китайский, император Катинхинский, сказал маленький сыронец, из-под тишка разглядывая сестру. На этот раз госпожа девильфор побледнела и готова была разгневаться на сына, этот семейный бич. Но граф, напротив, улыбнулся и, казалось, ласково взглянул на ребенка, что наполнило сердце матери беспредельной радостью. Но, с сударыня, — сказал граф, возобновляя беседу и по очереди вглядываясь в госпожу девильфор и Валентину, — я как будто уже имел честь где-то видеть вас и мадемуазель девильфор. У меня уже мелькала эта мысль. А когда вошла мадемуазель, ее вид, как луч света, прояснил мое смутное воспоминание, если я смею так выразиться. Едва ли это так. Мадемуазель де не любит общество, и мы редко выезжаем, — сказала молодая женщина. Я видел мадемуазель де не в обществе так же, как и вас, ударами этого очаровательного проказника. К тому же, парижское общество мне совершенно незнакомо. Потому что, как я, кажется, уже имел честь вам сказать, я нахожусь в Париже всего несколько дней. Нет, если вы разрешите мне постараться припомнить, позвольте. Граф поднял руку, к колбу, как бы желая сосредоточиться на своих воспоминаниях. Нет, это было на свежем воздухе. Это было... Не знаю мне, почему-то в связи с этим вспоминается яркий солнечный день и что-то вроде церковного праздника. У мадемуазель де Вильфор были в руках цветы. Пальчик гонялся по саду за красивым павлином, а мы сидели в беседке, обвитой виноградом. Помогите же мне, сударыня. Неужели то, что я сказал, ничего вам не напоминает? Нет, права, ничего». — отвечала госпожа Девильфор, — а между тем, граф, я уверена, что если бы я где-нибудь встретила вас, ваш образ не мог бы изгладиться из моей памяти. — Может быть, граф видел нас в Италии? — робко сказала Валентина. — В самом деле в Италии, возможно, — сказал Монте-Кристо. — Вы бывали в Италии, мадемуазель? — Мы были там с госпожой де Вильфор два года тому назад. Врачи боялись за мои легкие и посоветовали мне пожить в Неаполе. Мы проездом были в Болонье, Перудже и Риме. «Так и есть!» — воскликнул Монте-Кристо, как будто это простое указание помогло ему разобраться в его воспоминаниях. «В Перудже в день праздника тела Господня в саду почтовой гостиницы, где случай свел всех нас, вас, сударыня, мадемуазель де Вильфор, вашего сына и меня, и я имел честь вас видеть». «Я отлично помню Перуджу». И «Почтовую гостиницу и праздник, о котором вы говорите, граф», — сказала госпожа Адавельфор. «Но сколько я не роюсь в своих воспоминаниях и сколько не стыжу себя за плохую память, я совершенно не помню, чтобы имела честь вас видеть». «Это странно, и я тоже», — сказала Валентина, поднимая на Монте-Кристо свои прекрасные глаза. «А я отлично помню», — заявил Эдуард. «Я сейчас помогу вам», — продолжал граф день, был очень жаркий. Вы ждали лошадей, которых из-за праздника вам не торопились подавать. Мадемуазель удалилась вглубь сада, а ваш сын скрылся, гоняясь за павлином. «Я поймал его, мама, помнишь?» — сказал Эдуард. и вырвал у него из хвоста три пера. Вы, с сударыня, остались сидеть в виноградной беседке? Неужели вы не помните, что вы сидели на каменной скамье, пока вашей дочери и сына, как я сказал, не было довольно долго с кем-то разговаривали?» «Да, правда...» сказала госпожа Давильфор краснее. Я припоминаю, это был человек в длинном шерстяном плаще. Доктор, кажется, совершенно верно. Этот человек был я. Я жил в этой гостинице уже недели-две. Я вылечил моего камердинера от лихорадки, а хозяин гостиницы отжил Желтухи, так что меня принимали за знаменитого доктора. Мы довольно долго беседовали с вами на разные темы о Перуджи, о Рафаэле, о нравах, о костюмах. О пресловутой Акватофана, секретом который, как вам говорили, еще владеет кое-кто в Перудже. Да-да, быстро и с некоторым беспокойством сказала госпожа Девильфор, Я припоминаю. Акватофана — бесцветная и безвкусная жидкость, содержащая мышьяк изготовлялась сицилианкой по имени Тофана, XVII век, отравившей, по рассказам, около шестисот человек. «Я уже подробно не помню ваших слов», — продолжал совершенно спокойно граф. «Но я отлично помню, что, разделяя на мой счет всеобщее заблуждение, вы советовались со мной относительно здоровья, мадемуазель де Вильфор. Ну, ведь вы действительно были врачом, раз вы вылечили несколько больных», — сказала госпожа де Вильфор. Мольеры марше, ответили бы вам, что это именно потому, что я им не был. Не я вылечил своих больных, а просто они выздоровели. Сам я могу только сказать вам, что я довольно основательно занимался химией и естественными науками. Но лишь как любитель, вы понимаете. В это время часы пробили шесть. Уже шесть часов, сказала, по-видимому, очень взволнованная госпожа Девильфор. Может быть, вы пойдете узнать, Валентина, не желает ли ваш дедушка обедать? Валентина встала и, поклонившись графу, молча вышла из комнаты. — Боже мой, сударыня, неужели это из-за меня вы слали, мадемуазель де Вильфор? — спросил граф, когда Валентина вышла. — Нисколько, граф! — поспешно ответила молодая женщина. — Но в это время мы кормим господина Лортье тем скудным обедом, который поддерживает его жалкое существование. Вам известно, в каком плачевном состоянии находится отец моего мужа. Господин Девильфор мне об этом говорил. Он, кажется, разбит параличом. Да, к несчастью, бедный старик не может сделать ни одного движения, только душа еще теплится в этом человеческом острове, слабый и дрожащий, как угасающий огонь в лампе. Но простите, граф, что я посвящаю вас в наши семейные несчастья. Я привала вас в ту минуту, когда вы говорили мне, что вы искусный химик. Я этого не говорил. — ответил с улыбкой граф. — Напротив. Я изучил химию только потому, что, решив жить преимущественно на Востоке, хотел последовать примеру царя Митридата. — Митридатес Понтикус, сказал маленький проказник, вырезая силуэты из листов прекрасного альбома. Тот самый, который каждое утро выпивал чашку яда со сливками. — Эдуард, противный мальчишка! — — воскликнула господа Девильфор, вырывая из рук сына изродованную книгу. — Ты нестерпим, ты надоедаешь нам. Уходи отсюда. Ступай к сестре, в комнату дедушки Нуартье. — Альбом, — сказал Эдуард. — Что альбом? — Да, я хочу альбом. — Почему ты изрезал картинки? — Потому что мне так нравится. Ступай отсюда, уходи. «Не уйду, если не получу альбома», — заявил мальчик, усаживаясь в глубокое кресло, верной своей привычке ни в чем не уступать. «Бери и оставь нас в покое», — сказала госпожа Давильфор. Она дала альбом Эдуарду и довела его до дверей. Граф следил глазами за госпожой Давильфор. «Посмотрим, закроет ли она за ним дверь», — пробормотал он. Госпожа Девильфорд тщательно закрыла за ребенком дверь. Граф сделал вид, что не заметил этого. Потом, еще раз оглянувшись по сторонам, молодая женщина снова уселась на козетку. «Позвольте мне сказать вам», — заявил граф с уже знакомым нам простодушным видом, «что вы слишком строги с этим очаровательным проказником. Иначе нельзя», — возразила госпожа Девильфорд с истинно материнским опломбом. «Эдуард цитировал нам Корнелия Непота, когда говорил о царе Митридате, сказал граф. «И вы прервали его на цитате, доказывающей, что его учитель не теряет времени даром и что ваш сын очень развит для своих лет». «Вы правы, граф», — отвечала польщенная мать. «Он очень способный ребенок и запоминает все, что захочет». У него только один недостаток, он слишком своеволен, но, возвращаясь к тому, что он сказал, граф, верите ли вы, что Метридат принимал эти меры предосторожности и что они оказывались действенными? Я настолько этому верю, что сам прибегал к этому способу, чтобы не быть отравленным в Неаполе, Полерму и Смирне. То есть в трех случаях, когда мне пришлось бы проститься с жизнью, не я этих мер, и это помогло? — Вполне. — Да, верно, я вспоминаю, что вы мне нечто подобное уже рассказывали в Перудже. — В самом деле, — сказал граф, мастерски притворяясь удивленным, я вовсе не помню этого, я вас спрашивала, действует ли яда одинаково на северян и на южан, и вы мне даже ответили, что холодный и лимфатический темперамент северян меньше подвержен действию яда, чем пылкая и энергичная природа южан. — Это верно сказал Монте-Кристо. Мне случалось видеть, как русские поглощали без всякого вреда для здоровья растительные вещества, которые неминуемо убили бы неаполитанцы или арабы. И вы считаете, что у нас в этом смысле можно еще вернее добиться результатов, чем на Востоке? И что человек легче привыкнет поглощать яды, живя среди туманов и дождей, чем в более жарком климате? Безусловно. Но это предохранит его только от того яда, к которому он приучил свой организм. Да, я понимаю. А как, например, вы стали бы приучать себя, или вернее, как вы себя приучили? Это очень просто. Предположите, что вам заранее известно, какой яд вам собираются дать. Предположите, что этим ядом будет, например, бруцин. Бруцин, кажется, добывается из лжеангустуровой коры. — сказала госпожа Девильфор, Совершенно верно, — отвечал Монте-Кристо. Но я вижу, мне нечему вас учить. Позвольте мне вас поздравить. Женщины редко обладают такими познаниями. — Должна признаться, — сказала госпожа Девильфор, что я обожаю оккультные науки, которые волнуют воображение, как поэзия, и разрешаются цифрами, как алгебраическое уравнение. Но прошу вас, продолжайте. То, что вы говорите, меня очень интересует». — Ну так вот, — продолжал Монте-Кристо, — предположите, что этим ядом будет, например, бруцин, и что вы в первый день примете миллиграмм, на второй день — 2 миллиграмма. Через 10 дней вы таким образом дойдете до центиграмма. Через двадцать дней, прибавляя в день еще по миллиграмму, вы дойдете до трех сантиграммов. То есть будете поглощать без всяких дурных для себя последствий довольно большую дозу, которая была бы чрезвычайно опасна для всякого человека, не принявшего тех же предосторожностей. Наконец, через месяц, выпив стакан отравленной воды из графина, которая убила бы человека, пившего ее одновременно с вами, сами вы только по легкому недомоганию чувствовали бы, что к этой воде было примешано ядовитое вещество». Вы не знаете другого противоядия? Нет, не знаю. Я не раз читала и перечитывала этот рассказ о Митридате, сказала задумчиво госпожа Довильфор, но я считала его сказкой. Нет, вопреки обычаю историков, это правда. Но я вижу, тема нашего разговора для вас не случайный каприз. «Два года назад вы задавали мне подобные же вопросы, и сами говорите, что рассказ о метридате уже давно вас занимает». «Да, это правда, граф. В юности я больше всего интересовалась ботаникой и минералогией». А когда я узнала, что изучение способов употребления лекарственных трав нередко дает ключ к пониманию всей истории восточных народов и всей жизни восточных людей, подобно тому, как различные цветы служат выражением их понятия о любви, я пожалела, что не родилась с мужчиной, чтобы сделаться каким-нибудь пламелем, фонтаном или кабанисом, тем более, сударыня. Отвечал Монте-Кристо, что на Востоке Люди делают себе из яда не только броню, как Митридат Они делают из него также и кинжал Наука становится в их руках не только оборонительным оружием Но и наступательным Одним они защищаются от телесных страданий Другим борются со своими врагами Опиум, белодонна, лжеангустура, ужовая целебуха Лавровишневое дерево помогает ему усыплять тех, кто хотел бы их разбудить. Нет ни одной египтянки, турчанки или гречанки из тех, кого вы здесь зовете добрыми старушками, которые своими познаниями в химии не повергла бы в изумление любого врача, а своими сведениями в области психологии не привела бы в ужас любого духовника. Вот как! — сказала госпожа Девильфор, глаза которые горели странным огнем во время этого разговора. — Да, — продолжал Монте-Кристо, — все тайные драмы Востока обретают завязку в любовном зелье и развязку в смертоносной траве или в напитке, раскрывающем человеку небеса и в питье, повергающем его в ад. Здесь столько же различных оттенков, сколько прихоти и странностей в физической и моральной природе человека. Скажу больше, искусство этих химиков умеет прекрасно сочетать болезни и лекарства со своими любовными вожделениями и жаждой мщения. Но граф, возразила молодая женщина, Это восточное общество, среди которого вы провели часть вашей жизни, по-видимому, столь же фантастично, как и сказки этих чудесных стран, и там можно безнаказанно уничтожать человека. Так значит, действительно существуют Багдад и Басора, описанные Галланом. Значит, те султаны и визири, которые управляют этим обществом, И представляют то, что во Франции называется правительством действительно Харун Аль-Рашиды и Джафары. Они не только прощают отравителя, но и делают его первым министром. Если его преступление было хитро и искусно, и призывают вырезать историю этого преступления золотыми буквами, чтобы забавляться ее в часы и скуки. Нет, сударыня, время необычайно выменовало даже на востоке. И там, под другими названиями и в другой одежде, тоже существуют полицейские, комиссары, следователи, королевские прокуроры и эксперты. Там превосходно умеют вешать, обезглавливать и сажать на преступников. Но эти последние ловкие обманщики умеют уйти от людского правосудия и обеспечить успех своим хитроумным планам. У нас глупец, обреваемый демоном ненависти или алчности... Желая покончить с врагом или умертвить престарелого родственника, отправляется к аптекарю, называет себя вымышленным именем, по которому его еще легче находит, чем если бы он назвал настоящее имя, и под тем предлогом, что крысы не дают ему спать, покупает пять-шесть граммов мышьяку. Если он очень предусмотрителен, он заходит к пяти или шести аптекарям, что в пять или шесть раз облегчает возможности его найти. Достав нужные средства. он дает своему врагу или престарелому родственнику такую дозу мышьяку, которую уложила бы на месте мамонта или мастодонта, и от которой жертва без всякой видимой причины начинает испускать такие вопли, что вся улица приходит в волнение. Тогда налетает туча полицейских и жандармов. Посылают за врачом, который вскрывает покойника и ложками, извлекает из его желудка и кишок мышьяк. И на следующий день в ста газетах появляется рассказ о происшествии с именами жертвы и убийцы. Вечером аптекарь или аптекарь является сообщить «Это он у меня», — купил мышьяк. Им ничего не стоит опознать, убийца среди двадцати своих покупателей. Тут преступного глупца хватают, сажают в тюрьму, допрашивают, делают ему очные ставки, уличают, осуждают и геретинируют, или, если это оказывается достаточно знатная дама, приговаривают к пожизненному заключению. Вот как ваши северяне обращаются с химией. Впрочем, Дэйрю, надо признать, был умнее. Тиграф, сказала смеясь, госпожа Аррельфорх, люди делают, что могут. Не все владеют тайнами медичи или Борджиа. Теперь, продолжал граф, пожав плечами, хотите, я вам скажу, от чего свишаются все эти нелепости? От того, что в ваших театрах, насколько я мог судить, читая пьесы, которые там ставятся, Люди то и дело с залпом выпивают содержимое флакона или глотают заключенные в перстне яд и падают бездыханными. Через пять минут занавес опускается, и зрители расходятся по домам. Последствия убийства остаются неизвестными. Вы никогда не увидите ни полицейского комиссара, поясненного шарфом, ни капрала с четырьмя солдатами, и поэтому неразумные люди верят, будто в жизни все так и происходит». Но выезжайте за пределы Франции, отправляйтесь в Алеппо, в Каирх, или хотя бы в Неаполь или Рим, и вы встретите на улице стройных людей со свежим розовым цветом лица, про которых хромой бес, столкнись вы с ним не невзначай, мог бы вам сказать, этот господин уже три недели как отравлен, и через месяц будет хладным трупом. «Так значит, — сказала госпожа Адавельфор, — они нашли секрет. знаменитой аква Тофана, про который мне в Перудже говорили, что он утрачен, да разве в мире что-нибудь теряется? Искусство кочуют и обходит вокруг света. Вещи получают другие наименования, и только Ачерн не разбирается в этом, но результат всегда один и тот же. Яды поражают тот или иной орган. Один действует на желудок, Другой на мозг, третий на кишечник. И вот яд вызывает кашель. Кашель переходит в воспаление легких или какую-нибудь другую болезнь, отмеченную в книге науки, что не мешает ей быть, безусловно, смертельной. А если она и не была смертельной, то неминуемо стала бы таковой, благодаря лекарству. Наши немудрые врачи чаще всего посредственные химики борются их снадобье с болезнью или помогают ей это дело в случае И вот человека убивают по всем правилам искусства, а закон бессилен. Как говорил один из моих друзей добрейший Бат Адель Монте, из Таурмины, искуснейший химик в Сицилии, хорошо изучивший эти национальные явления. — Это страшно, но чудесно, — сказала молодая женщина, застывшая в напряженном внимании. — Сознаюсь, я считал все эти истории выдумками средневековья. — Да, несомненно. Но в наши дни они еще усовершенствовались. Для чего же и существует течение времени? Всякие меры поощрения, медали, ордена, мантионовские премии, как не для того, чтобы вести общество к наивысшему совершенству? А человек достигнет совершенства лишь тогда, когда сможет, подобно божеству, создавать и уничтожать по своему желанию. Уничтожать он уже научился, значит, половина пути уже пройдена. Таким образом, — сказала госпожа Ада Вильфор, упорно возвращаясь к своей мысли, — яды Борджа, Медичи, Рене, Руджгери и, вероятно, позднее барона Тренка, которыми так злоупотребляла современная драма и роман, были произведениями искусства, — отвечал граф. — Неужели вы думаете, что истинный ученый просто возьмется за нужного ему человека? Ни в коем случае. Наука любит рикошеты, фокусы, фантазию, если можно так выразиться. Так, например, милейший абат Монте, о котором я вам говорил, производил в этом отношении удивительные опыты. В самом деле... Да, и я вам приведу пример. У него был прекрасный сад, полный цветов, овощей и плодов. Из этих овощей он выбирал какой-нибудь самый невинный, скажем, кочан капусты. В течение трех дней он поливал этот качан раствором мышьяка. На третий день качан заболевал и желтел. Наступало время его срезать. В глазах всех он имел вид созревший и по-прежнему вполне невинный. Только Батадельмонте знал, что он отравлен. Тогда он приносил этот качан домой, брал кролика, У аббата Монте была целая коллекция кроликов, кошек, морских свинок, ничуть не уступавшая его коллекции овощей, цветов и плодов. Итак, аббат Монте брал кролика и давал ему съесть лист капусты. Кролика колевал. Какой следователь нашел бы в этом что-либо предосудительное? Какому королевскому прокурору могло бы прийти в голову возбудить дело против маженди или флоранса? По поводу умерщвленных ими кроликов, кошек или морских свинок, ни одному. Таким образом, кролика околевает, не возбуждая внимания правосудия. Затем аббат и велит своей кухарке выпотрошить мертвого кролика и бросает внутренности в навозную кучу. По этой навозной куче бродит курица. Она клюет эти внутренности, тоже заболевает и на следующий день околевает. Пока она бьется в предсмертных судорогах, мимо пролетает ястреб. В стране Аббата Адельмонта много ястребов. Бросается на труп, уносит его на скалу и пожирает. Спустя три дня бедный ястреб, которому с тех пор, как он поел курицы, все время не здоровится, вдруг чувствует головокружение. И прямо из-под облаков грузно падает в ваш садок. А щука... Угорь. и мурена, как вам известно, прожорливые, они набрасываются на ястреба. Ну, так вот представьте себе, что на следующий день к вашему столу подадут эту щуку, угря или мурену, отравленных в четвертом колене. Ваш гость будет отравлен в пятом, и дней через восемь или десять умрет от кишечных болей, от сердечных припадков, от нарыва в желудке. После вскрытия доктора скажут, смерть последовала от опухоли в печени или от тифа. Но, — сказала госпожа Девельфор, — все это ваше сцепление обстоятельств может очень легко прерваться. Ястреб может ведь не пролететь в нужный момент или упасть в ста шагах от садка. А вот в этом и заключается искусство. На востоке. Чтобы быть великим химиком, надо уметь управлять случайностями. И там это умеют. Госпожа Девильфор задумчиво слушала. — Но, — сказала она, — следы мышьяка не исчезают. Каким бы образом он ни попал в тело человека, он будет обнаружен. Если его там достаточное количество, чтобы вызвать смерть. Вот-вот, — воскликнул Монте-Кристо, именно это я и сказал добрейшему Адельмонте. Он подумал... Улыбнулся и ответил мне сицилианской пословицей, которая как будто имеется и во французском языке. Сын мой, мир был создан не в один день, а в семь. Приходите в воскресенье. В воскресенье я снова пришел к нему. Вместо того, чтобы поливать кочан капустым ушьеком, он поливал его раствором соли, настоянным на стыхнине. На этот раз качан капусты вовсе не казался больным, и у кролика не возникло никаких сомнений, а через пять минут кролика колел. Курица поклевала кролика и скончалась на следующий день. Тогда мы изобразили ястреба, унесли к себе курицу и вскрыли ее. На этот раз исчезли все особые симптомы, и на лице были только общие. Ни в одном органе не оказалось никаких специфических признаков, только раздражение нервной системы и следы прилива крови к мозгу. Курица окалила не от отравления, а от апопрексии. С курами это случается редко, я знаю, но у людей это обычное явление. Госпожа Девильфор становилась все задумчивее. — Какое счастье! — сказала она что подобные препараты могут быть изготовлены только химиками. Иначе, право, одна половина человечества отравила бы другую химиками или людьми, которые интересуются химией, небрежно ответил Монте-Кристо. «И кроме того, — сказала госпожа Адовильфорс, с усилием отрываясь от своих мыслей, — как бы искусно ни было совершено преступление, оно всегда останется преступлением, если его минует людское правосудие». Ему не укрыться от Божьего ока. У восточных народов не такая чуткая совесть, как у нас, и они благоразумно упразднили ад, в этом все дело. В такой чистой душе, как ваша, естественно, должны возникать подобные сомнения. Но зрелые размышления заставят вас откинуть их. Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в известном парадоксе Жан-Жака Руссо. Вы знаете? Мандарин, которого убивают за пять тысяч миль, шевельнув кончиком пальца. Вся жизнь человека полна таких поступков его ум постоянно порождает такие мечты. Вы мало найдете людей, спокойно всаживающих нож в сердце своего ближнего или дающих ему, чтобы сжить его сосвету такую порцию мышьяку, как мы и с вами говорили. Это действительно было бы эксцентрично или глупо. Для этого необходимо, чтобы кровь кипела, чтобы пульс неистово бился, чтобы вся душа перевернулась. Ну, если... Заменяя слово, как это делается в филологии, смягченным синонимом, вы производите простое устранение, если вместо того, чтобы совершить гнусное убийство, вы просто удаляете с вашего пути того, кто вам мешает, и делаете это тихо, без насилия, без того, чтобы это сопровождалось страданиями, пытками которые делают из жертвы мученика, из вас в полном смысле слова кровожадного зверя. Если нет ни крови, ни стонов, ни судорог, ни, главное, этого ужасного и подозрительного мгновенного конца, то вы избегаете возмездия человеческих законов, говорящих вам «не нарушай общественного спокойствия». Вот... Таким образом действуют и достигают своей цели на Востоке, где люди серьезны и флегматичны, и не жалеют времени, когда дело касается сколько-нибудь важных обстоятельств. — А совесть? — взволнованно спросила госпожа Адельфор, подавляя вздох. — Да, — отвечал Монте-Кристо, — да, к счастью, существует совесть, иначе мы были бы очень несчастны. После всякого энергического поступка нас спасает наша совесть. Она находит нам тысячу извинений, судьями которых являемся мы сами. И хоть эти доводы и сохраняют нам спокойный сон, они, пожалуй, не охранили бы нашу жизнь от приговора уголовного суда. Вероятно, совесть чудесно успокоила Ричарда III после убийства обоих сыновей Эдуарда IV. В самом деле, он мог сказать себе. Эти дети жестокого короля-гонителя унаследовали пороки своего отца, чего кроме меня никто не распознавал в их юношеских наклонностях. Эти дети мешали мне составить благоденствие английского народа, которому они неминуемо принесли бы несчастье. Также утешала совести леди Макбет желавшие, чтобы там не говорил Шекспир, посадить на трон своего сына, а вовсе не мужа. Да, материнская любовь — это такая великая добродетель, такая могущественная движущая сила, что она многое оправдывает. И после смерти Дункана леди Макбет была бы очень несчастна, если бы не ее совесть. Госпожа де Вильфор жадно упивалась этими страшными выводами и циничными парадоксами, которые граф высказывал со свойственной ему простодушной иронией. После минутного молчания она сказала: Знаете, граф, ваши аргументы ужасные, вы видите мир в довольно мрачном свете, или вы так судите о человечестве, потому что смотрите на него сквозь колбы и реторты? «Ведь вы в самом деле выдающийся химик, и этот эликсир, который вы и дали моему сыну, и который так быстро вернул его к жизни, не очень доверяйте ему, ударами, сказал Монте-Кристо. «Капли этого эликсира было достаточно, чтобы вернуть к жизни умиравшего ребенка. Но три капли вызвали бы у него такой прилив крови к легким, что у него сделалось бы сердцебиение». Шесть капель захватили бы ему дыхание и вызвали бы гораздо более серьезный обморок, чем тот, в котором он находился, и, наконец, десять капель убили бы его на месте. Вы помните, как я отстранил его от флаконов, когда он хотел их тронуть? Так это очень сильный яд? Вовсе нет. Прежде всего, установим, что ядов самих по себе не существует. Медицина пользуется самыми сильными ядами, но если их умело применять, они превращаются в спасительное лекарство. Так что же это было? Это был препарат, изобретенный моим другом, добрейшим аббатом Адальмонте, который научил меня его применять. — Должно быть, это прекрасное средство против судорог, — сказала госпожа Адавельфор, — превосходное. — Вы могли убедиться в этом и сами, — отвечал граф «Я часто пользуюсь им со всяческой осторожностью, разумеется», — прибавил он смеясь. «Еще бы!» — тем же тоном возразила госпожа Вильфор. «А вот мне такой нервный и так склонный к обморокам был бы очень нужен доктор вроде Адельмонте, который придумал бы что-нибудь, чтобы я могла свободно дышать и не боялась умереть от удушья. Но...» Так как во Франции подобного доктора найти нелегко, а ваш аббат едва ли склонен ради меня совершить путешествие в Париж, я должна пока что довольствоваться лекарствами, господина Планша. Я обычно принимаю мятные и гофманские капли. Посмотрите, вот лепешки, которые для меня изготавливают по особому заказу. Они содержат двойную дозу. Вон-то Крист открыл черепаховую коробку которую протягивала ему молодая женщина и с видом любителя, знающего толк в таких препаратах, понюхал лепешки. Они превосходны, сказала он, но их необходимо глотать, что не всегда возможно. Например, когда человек в обмороке, я предпочитаю мое средство. Ну, разумеется, я тоже предпочла бы его, тем более, что видела сама, как оно действует. Но, вероятно, это секрет, и я не так нескромна, чтобы вас о нем расспрашивать. Но я настолько учтив, — сказал, вставая Монте-Кристо, — что почти долгом вам его сообщить. Ах, граф! Но только помните, в маленькой дозе это лекарство, в большой дозе — яд. Одна капля возвращает к жизни, и, как вы сами в этом убедились, пять или шесть неминуемо принесут смерть тем более внезапную, что растворенные в рюмке вина они совершенно не меняют его вкуса, но я умолкаю, сударыня, можно подумать, что я вам даю советы. Часы пробили половину седьмого. Доложили о приезде приятельницы, госпожи Давильфор, которая должна была у нее обедать. Если бы я имела честь видеть вас уже третий или четвертый раз, граф, а не второй, сказала госпожа Давильфор, если бы я имела честь быть вашим, другом, а не только счастье быть вам обязанной. Я бы настаивала на том, чтобы вы остались у меня обедать, и не приняла бы вашего отказа. «Весьма признателен», — возразил Монте-Кристо, — «но я связан обязательством, которого не могу не исполнить. Я обещал проводить в театр одну греческую книжную мою знакомую» которая еще не видала оперы и рассчитывает на меня, чтобы посетить ее. В таком случае до свидания, граф, но не забудьте о моем лекарстве. Ни в коем случае, сударыня. Для этого нужно было бы забыть тот час, который я провел в беседе с вами, а это совершенно невозможно. Монте-Кристо поклонился и вышел. Госпожа де Вильфор задумалась. «Вот странный человек». Сказала она себе. И мне сдается, что его имя Адель Что касается Монте-Кристо, то результат разговора приглашал все его ожидания. Однако, подумал он, уходя, это благодатная почва. Я убежден, что брошенное в нее семя не пропадет даром. И на следующий день Верный своему слову он послал обещанный рецепт.